«Э, чего выдумал бояться? Разве письмо значит что? Ничего. Давай хоть тысячу писем. Кто знает, когда еще что будет? Ведь твое письмо не запись какая крепостная с неустойкой, какие мы прежде всего промеж себя давали». Старинная пословица сказывается «Улита едет, когда-то будет». Убедившись, что действительно его письмо с отречением не запись какая крепостная с неустойкой, царевич, воротившись домой, принялся за сочинение ответного письма. Много перервал он бумаги, находя то выражения слишком ясными, то слишком неопределенными и досадливыми для отца, то слишком резкими. Наконец он остановился на одной редакции, которую на следующий же день и отправил к отцу. В его письме говорилось, «Милостивый государь, батюшка, сего октября, в двадцать седьмой день 1715 года, на погребении жены моей, отданная мне от тебя, государь, вычел, на что иного донести не имею, только буди изволишь за мою непотребность, меня наследие лишишь короны российской, буди на воле вашей»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 Сие все предав, ваше рассуждение и волю милостивую, Всенижайший раб и сын Алексей. Прошло несколько дней, а от отца нет никаких вестей. С тоскливым нетерпением царевич идет тайком к князю Василию Владимировичу узнать, как принял его ответ государь и на что решился. «Чаю наследство лишит и, кажется, доволен», — высказал князь и добавил потом. «Я тебя у отца с плахи снял, теперь ты радуйся, дело тебе ни до чего не будет». И царевич поверил такому благополучию, обрадовался и успокоился. Да и как же было не верить, когда говорит так сам князь Василий Владимирович, один из любимых приближенных отца, но в тайном расположении которого к себе царевич был вполне убежден. Царевич живо помнил, Как раз давно уже, несколько лет назад, еще при осаде Штетина, когда они, он да князь Василий, ехали вдвоем для осмотра диспозиций войск, откровенно передавая друг другу жалобы на отцовские тягости, князь Василий с особенной резкостью высказался. «Кабы не государев жестокий нрав, да не царица Катерина Алексеевна, нам бы жить нельзя». «Я бы в Штетине первый изменил».